Вместо четвёртой главы. Часа за два до заседания лид-студии её нынешний глава Сергей Овсяночкин, тот самый, с кем старшему оперуполномоченному довелось побеседовать в баре, заглянул к секретарю и застал его шумящим по телефону. Исайсаевич был в сильном волнении, и как никогда походил на серийного убийцу. Редкие седые пряди стояли дыбом над блестящим черепом секретаря. "Да", настаивал Зычно ухл он в трубку. А теперь раздумал. Почему, почему? По кочину. Овсяночкин подсел к столу и, бесцеремонно забрав из-под носа начальства пепельницу, закурил. Из угла кабинета на литераторов сурово смотрел метровый бюст Пушкина, выполненный из белого мрамора. Впрочем, Александра Сергеевича в данном случае можно было опознать лишь по бакенбардам. Скульптор. Видимо, большой патриот ухитрился придать лицу великого арапа откровенно арийские черты. Вот и давай. Лёгким движением пальцев секретарь разразился сатанинским смехом и бросил трубку. Всё, радостно объявил он Сергею. Чик и нету. Кого? не понял тот. Буквы ё. Как это? искренне удивился поэт. Где её нету в тексте? У меня ж книжка в издательстве верстается. Роман «Спаси, сохрани, помилуй». И что? Газет не читаешь?» Круглые, не мигающие глаза уставились в упор. «Маньяк-то на букве «Йо» свихнулся? Попомни мои слова. Всех теперь подозревать начнут. А береженого, знаешь, Бог бережет». Секретарь снял очки и перекрестился. Он всегда так делал. Странная эта привычка возникла у него еще в 1991-м. Уверовав истово и бесповоротно, Исаий Исаевич метал крестное знамение с таким размахом, что постоянно сбивал очки. «Тут пару месяцев назад», — понизив голос, сообщил он, — «какой-то громила приходил, сто баксов предлагал». «За что?» «Объяснить, где е пишется, где е». «Вот, думаю, сейчас, не дай бог, его работа, скажут потом, проконсультировал». «Исаич...» глядя на него в изумлении, сказал поэт: "Ты что, блин, ментовки больше, чем маньяка боишься?" "В смысле?" встревожился тот и вновь впрякся в линзы. "Ну вот, блин, купит наш убийца твой гаман, а там, блин, какой-нибудь баньёв через е. А он через ё?" всполошился секретарь. "Через ё. Не веришь, у ожегова посмотри." Секретарь оцепенел в раздумье. "Где купит Неуверенно всхохотнул он наконец. «Тираж тысяча экземпляров. В продажу не поступает, по библиотекам распихиваем». «Или в библиотеку зайдет». «Да ладно там!» занервничал Исаий Исаевич. «Будет тебе маньяк по библиотекам ходить». «Этот будет!» «Да пока роман выйдет, его уж поймают». «А Чикатилу сколько ловили?» Секретарь со страхом посмотрел на поэта и схватился за телефон. «Володя!» взвыл он в трубку Ты там ещё букву ё не убрал? Нет? Слава тебе, господи. Отбой, Володя. Пускай всё остаётся как есть. Да, и вот ещё что. Рукопись кто вычитывает? Элеонора, слушай, скажи ей, если увидит слово манёвр, так его оказывается тоже через ё. Белокурая бестия Пушкин смотрел из угла и казалось, надменно усмехался краешками мраморных губ. С красиво переписанным стихотворением в кармане Славик ступил в небольшой актовый зал, где под увешанной пейзажиками стеной составлены были столы и расставлены стулья. Судя по всему, прибыл он рановато. В помещении присутствовала одна старушка, сидевшая горбиком к вошедшему. Жидкие желтоватые волосенки собраны сзади в трогательно куцый хвостик. Беззащитно торчат полупрозрачные розовые ушки. Заслышав шаги, она поглядела, кто пришёл. И оказалось вдруг вовсе не старушкой, а старичком, улыбчивым, подслеповатеньким, даже с бородёнкой, мочальной, коротко подстриженной. "Лит студия здесь?" спросил Славик. Старичок умильно посмотрел на рослого юношу и радушно скукожился, личика брызнуло морщинками. "Здесь, здесь", приветливо закивал он. "А вы я вижу впервые". «Стихи, небось, принесли?» «Да, один», — замялся Славик. «Зря», — посетовал старичок, — «надо было все». «А вы руководитель?» «Был», — промолвил тот со вздохом, — «пока не подсидели. С сегодняшнего дня студией моей правит Сергей Овсяночкин. Однако давайте знакомиться», — предложил он, протягивая желто-розовую лапку. «Петр Педиков». Славик осторожно пожал хрупкие пальчики, понимая уже, что таким деликатным инструментом затылка не пробьёшь даже с помощью молотка. Вячеслав Иванов представился он. "Ох ты!" почему-то поразился старичок. "А ударение сменить не пробовали?" Славик его не понял. "Что ты я вас слышал," честно признался он, присаживаясь рядом. — Пёдиков, Пётр Пёдиков, а, вспомнил, вы же у нас главный ёфикатор. Старичок замурлыкал от удовольствия. «Да, — Да-да, хотя, — опечалившись, добавил он, — боюсь, что меня и здесь успели подсидеть. — В смысле? — Ну, этот маньяк, думаю, теперь главный он. Пётр Пёдиков скорбно покивал. — Пропаганда, — произнёс он с горечью. — Убеждаешь, агитируешь. А тут чуккистёнём по кумполу и вся пропаганда. Отечество ваше не подскажете? спросил Славик. А то как-то. Да мы здесь по просто бищ чинов, успокоил старичок. Да это Вячеслав возраста не имеют, раз начал-то уже не начинающий. Кстати, есть ли писали какие-либо иллюзии относительно литературной среды? Забудьте. Помолчал и добавил меланхолически: «Уж на что казалось бы Карамзин, и тот в каком-то смысле плагиатор?» «Карамзин?» «Карамзин. Не изобретал он никогда никакого «йо», а памятник в Ульяновске. Вполне заслуженный памятник. Однако буковку изобрела княгиня Дашкова, тогдашняя министра культуры. Но первую книжку-то... А первую книжку с буквы «йо» издал Дмитриев. А вся слава Карамзину... Везде одно и то же, Вячеслав, везде и всегда. Так что добро пожаловать в наш маленький серпентарий. Тут совершенно не кстати сотовый телефон Славика заиграл мурку, звонил мыльный. Пришлось извиниться и выйти в коридор. Там было дымно и людно. Народ подтягивался на лит-студию. Славик выбрался в вестибюль, где выслушал совершенно несущественные на его взгляд установки начальства. И собирался уже вернуться в зал, когда из распахнутой двери приёмной раздались звуки, несколько неожиданные для обитателей Муз. Заглянул краем глаза. В приёмной как-то сильно подозрительный тип, вылитый доктор Лектор из молчания егнят, лапал яркую блондинку, а та с визгливым хохотом била его по рукам. "Исайч", кричала она. "Ты старый сатир. Это верно". С довольным мар cyanским ухмыл отвечал тот. Я мужик, юморной. Народ тем временем помаленьку перемещался из коридора в зал, а кое-кто и в примыкающий к залу барчик. Кажется, не соврал Пётр Пёдиков. Были здесь и малолетки, и зрелые дамы, затесался даже какой-то бритаголовый отморозок. Похоже, музам было наплевать не только на возраст, но и на социальный статус тех, кого им припало посетить. Потом внезапно открылась дверь бара, и на пороге возник уже знакомый читателю Сергей Овсяночкин. Первое наше заседание, скорбно известил он, воссевшего в главе стола. совпало, к сожалению, с печальным событием. Предлагаю встать и почтить молчанием поэта Николая Пешка, трагически погибшего. А кто это? Понятия не имею, говорят приходил на студию, зашушукались встревоженно. Кто такой? Чёрт его знает. А что значит трагически погибшего? Трагически погибшего значит от руки маньяка, сухо пояснил новый руководитель Lid-студии. А, того, который её Загремев стульями встали, примолкли. Сели. Тем не менее жизнь продолжается, вмиг повеселевшим голосом объявила Всяночкин. В виду прижждаю сразу, блин, За ассонансы буду убивать. Ассонансы это что? Тихонько спросил недоучка-филолог Вячеслав своего нового друга Петра. Неполная рифма, шипнул тот в ответ. Кто ивмует простор и простой, неумолимо продолжал Овсянничкин. Внутренне, блин, картав. Он картав мысленно, слово ещё не произнёс, а уже скортавил: "Служить так не картавить, а картавить так не служить". Раскатеста произнесли на том конце составного стола. Кто это сказал? Вскинулся Овсяночкин. Я! Невозмутимо отозвался некто санистый и почёглазый, судя по выправке отставной военный. Нет, я спрашиваю, автор, блин, кто? Генералиссимус Суворов. Правильно мыслил генералиссимус, одобрил Овсяночкин. А стихи писал плохо. Уел Пётр Пёдиков, и собрание взорвалось. заспорили, зашумели. Да что там Суворов? В XVIII веке один Богданович стихом владел. Позоль о державин, достали уже своим державинам. Пушкин о нём что говорил? Думал по-татарски, а русской грамоты не знал за недосугом. Накопилось, видать, наболело. Слави кошелела крутил головой. Бывший студент филфака, он и представить не мог столь понебратского обращения с классиками. А тут ещё выясняется, что Суворов в стихи писал, надо же, генералиссимус, серьёзный вроде человек. Нагод.ru надрывался Овсянничкин, колотил ладонью по краю стола, кое-как добился тишины, но воспользоваться ею не успел. Чтобы закруглить Державинскую тему, тут же влез скороговоркой в паузу, как будто для него устанавливали елейный голосок Петра Пёдикова. гени его можно сравнить с гением Суворова жаль что наш поэт слишком часто кричал петухом а есть Пушкин конец цитаты народ.ру слава богу угомонились дурдом ромашка мысленно хмыкнул славик и сомнение могла дел на грудной карман где лежало чужое стихотворение может застесняться и не читать расколют ведь на раз вон они все какие нахватанные Однако, пока он колебался, случилось неизбежное. «Кто нас сегодня чем погадует?» – недобро полюбопытствовал руководитель литературной студии. «Вячеслав Иванов, прошу любить и жаловать!» – немедленно выдал новичка Петр. «Ого!» – с уважением сказал кто-то. «Иванов или Иванов?» – уточнили с дальнего конца стола. Славик опять не понял, в чем тут прикол. «Вставать надо!» Глухо осведомился он и встал. Сколько у вас стихов? Один, длинный? Нет. Ну, читайте. Славик достал и развернул сложенную в четверо бумажку, запинаясь, прочёл. Глазами можно посмотреть? спросила Всяночкин. Да, пожалуйста. Славик передал ему листок. Руководитель студии упёр локти в стол, взялся за голову. И надолго оцепенел над красиво переписанным стихотворением. Остальные тоже молчали. Ещё один мент родился, подумалось Славику, или даже два. Наконец-то Всянычкин поднял незрячие глаза, пошевелил губами. Ну что ж, вымолвил он. Техника пока ещё, конечно, хромает, но в целом давно пишечек до «Да так неопределённо отозвался Славик. однако этого, к счастью, оказалось достаточно. «Раз уж рифмуешь прелесть или шелест», — сварливо заметил Овсяночкин, «то и дальше надо, блин, так же чередовать. Как у Ходосевича, хруст — грусть, миф — ширь. Ну а дерев-то почему через йо?» «Да-да», — «Да -да», озабоченно молвил главный после маньяка Йофикатор, «я думал, мне послышалось». «Обычная описка», — вступили из-за Славика. Какая описка, там рифма. Неужели рев, дерев? Да нет, если бы рев, вечеров. Правда, что ли? Совсем уже с этой буквы ерехнулись. Так, на год точка гу. Овсяночкин хлопнул ладонью по стихотворению и, погасив шум, снова обратился к Славику. Чувствуется тютчево вы любите, это хорошо. Но меру-то, блин, знать надо. Сами смотрите, в светлость осенних вечеров. Потом — кроткая улыбка увядания. Центонность центонностью. А это уж, блин, прямое эпигонство получается. Вячеслав Иванов крякнул и потупился. Честно сказать, стихотворение это он по простоте душевной переписал из тютчего целиком, без черновиков и помарок. А что оставалось делать, если никто из знакомых Славика стишками не грешил? Рисковал, конечно, рисковал. Можно сказать по краюшку ходил. Дерёв, недовольно повторил Пётр Пёдиков. Нет, господа, это профанация, так нельзя. Лучше переёжить, чем не даёжить. Глубокомысленный изрёк кто-то. Откуда мы знаем? Вдруг этот серийный убийца тоже член Литстудии. Во внезапно павшей тишине жалобно ойкнул девичий голос. Кой-кто принялся озираться, кой-кто уставился в ужасе на Горбатенького Петра Пёдикова. тота щерился и обеспокоенно закрутил хвостиком. А что? Всё так же задумчиво продолжал бритаголовый, ошибочно принятый славиком за отморозка. Я считаю весьма ценное приобретение. Наслушался Петрушу, пошёл всех мочить за букву ё. Послушает Серёжу, начнёт мочить за сонансы. Только так грамотность и повышать, культуру стиха опять же. Васька, чёрт Вскочила широкобёдрая матрона в кожаной лёгкой куртейке и огромном клоунском картузе. Прекрати, всю студию распугаешь. Серёжа, скажи ему. Сергей Овсяночкин сидел пригорюневшись и по бабье подпёрши кулаком щёку, ответил не сразу. Да нет, молвил он наконец со вздохом. Чепуха это всё. Ну вот, блин, разбегался джек подхажитель с проститутками, и что? Проституция же от этого не исчезла, блин. Его прервал истошный женский крик. Первым в коридор естественно выскочил Славик. Достигнув вестибюля, столкнулся с давишней яркой блондинкой, секретаршей секретаря Союза писателей, как выяснилось впоследствии. Она как раз набирала воздух для нового вопля. "Где?" тряхнув её за плечи, негромко рявкнул молодой Опер. Дилетант непременно бы начал с дурацкого вопроса. Что случилось? Какая разница, что случилось? Ты пальцем покажи, а специалист разберется. Подействовала. Там. В ужасе всхлипнула она, указывая на входную стеклянную дверь. Пошли. Нет. Секретарша уперлась со взвизгом. Где именно? Быстро. В арке. Без сомнения в виду имелась та арка, что располагалась в притирку со входом в дом литераторов. Под мышкой, так сказать. Выскочить первым на улицу не удалось. В дверях увязли рвущиеся наружу студийцы. Пришлось эту гоголевскую пробку таранить. Вновь возглавив гонку, Славик вбежал в прямоугольный тоннельчик, ведущий с улицы во двор, и вскоре споткнулся в темноте о что-то мягкое. Упал, вскочил, выхватил связку ключей с фонариком-брелоком, нажал кнопку. Пушистый синеватый полусвет сделал увиденное особенно зловещим. оказавшееся шустрее всех две студийки шарахнулись и взвизгнули, переливисто, как тормоза на перекрёстке. Тело, о которое споткнулся молодой оперативник, принадлежало старому сатиру, тому самому, что недавно пытался лапать в приёмной смешливую блондинистую секреташу. Удручающе знакомая картина: пробитый затылок, расстёгнутая до попа рубашка, на груди кровоточивые руны. Афера Однако что-то показалось Славику необычным. Что-то на этот раз было не так. Внезапно сообразив, присел на корточки, посветил в упор, вгляделся. Вот оно что. Точек над ё не было.